Глава пятнадцатая. По счастью, в это самое время проходили мимо домика дровосеки с топорами на плечах. Услышали они шум, вбежали в домик и убили волка. А потом распороли ему брюхо. Красная шапочка. Шарль перо Женя кое-как открыл глаза. Знакомая картина. Над ним горел операционный светильник. В ушах все еще гудело, да и взгляд не сразу получилось сфокусировать. Однако скоро состояние более или менее стабилизировалось. Обнаружил себя волк на специальном медицинском кресле. Ноги и руки были прикованы стальными обручами. Шею опоясал широкий ремень, но главное – намордник. Волк дернулся – бесполезно. Эти кандалы явно не для сдерживания людей. «Не суетись, Романов!» – раздался женский голос. «Некто находился сейчас за креслом». Когда гул в ушах прекратился, Евгений услышал бряться не позади, шаги. «Вы кто вообще такие?» Произнес с трудом. Язык что-то плохо слушался. «Мы-то?» И показалась женщина лет так за сорок. В медицинском халате, перчатках. «Ну, мы занимаемся изучением таких созданий, как вы. Хотим понять, откуда вы вообще взялись, как с вами бороться». оборотни по соседству не ахти, как здорово согласись. Мало было нам подонков всяких с маньяками, так еще и вы повыползали из своих нор». «И какого хрена вы собираетесь со мной делать?» «Как уже сказала, будем тебя изучать. Ты у нас волчок крепкий, прошедший огонь и воду. Тебя должно надолго хватить». На это Евгений ничего не ответил. «Смысл?» Он уже побывал однажды в плену. Там говоролевых быстро успокаивали, зачастую лишением языка. Докторша взяла у волка кровь из вены, затем измерила давление, проверила глаза, уши, а в конце этих процедур в кабинет вошел тот самый, Кирилл Аркадьевич. «Ну?» — обратился к женщине. «Как? Можно с ним работать?» «Можно. Да вы сами на него посмотрите. Это же терминатор в волчьей шкуре. Одна отрада». «А то все каких-то бомжей хилых притаскивали». «Спасибо, Карасю. Не зря отдал Богу душу. Вывел нас на этого спецназовца. Кстати, я же говорил, что у него ПТС». «Говорили, говорили три раза уже. Поэтому начнем с небольших доз, чтобы сразу по мозгам не ударило». «Ну и славно. Тогда до завтра. Развлекайтесь тут». Хищно усмехнулся командир и глянул на Волка. «И вам всего хорошего, Кирилл Аркадьевич», словно пропела докторша. «Что ж», — перевела взгляд на Евгения, — «приступим». В следующий миг женщина просунула шланг через отверстие в наморднике и пустила газ. «Хороших снов, волчок». Перед глазами Жени все поплыло. Звуки начали отдаляться и наступила темнота. «Прекрасно», — улыбнулась довольной улыбкой врач. «Тебя мы будем беречь, красавчик». Затем взяла со столика рядом шприц-пистолет, Нащупала на шее волка артерию и вколола содержимое. Сейчас же у волка подскочил пульс, зрачки расширились, однако уже скоро все вернулось к прежним показателям. Женя очнулся спустя непонятно сколько времени в одиночной камере. Лежал на койке. Здесь было довольно холодно даже для него. Он выдохнул, а изо рта повалил пар. Встать получилось без особых проблем, разве что голова раскалывалась. На нем были лишь спортивные штаны. Помещение, где находилась его камера, аля огромная клетка, было довольно просторное. Здесь же имелось медицинское кресло, подобное тому, на каком он сидел. Рядом стол на колесах, ничего лишнего. В самой камере имелась койка, унитаз и стол, приваренный к стальным прутьям, сантиметров 10 в диаметре. Да такие даже медведь не прогнет. На клетке стоял электронный замок, в углу комнаты под потолком висела камера, здесь имелось и небольшое окно, само собой снабженное мощной решеткой. Однако, потому что было за окном, Женя понял, эта лаборатория находится под землей, а на полу всей комнаты стелился пар, и стоять на ледяном кафеле долгое время было просто невозможно. Так что Женя уже скоро забрался обратно на койку. Холод снижал двигательную активность, замедлял реакцию и вызывал чувство сонливости. Волк еще раз огляделся. Пока он ничего не может сделать, да и с такой основательной подготовкой этих уродов вряд ли сможет в дальнейшем. «Отбегался, выходит. А жаль. Или не жаль. После Яны, и как ни странно, мальчишке его жизнь стала бы еще тоскливее и бестолковее. А значит, смысл от такой жизни. До конца дней своих понимать, что никому не нужен, что для всех чужой. Леса же вечные. Стояли до него, и после него стоять будут. Так что... И единственная мысль, которая его грела, это была мысль о Яне. Женя представил ее в очередной раз. Вот она с пацаном на улице. «Вот готовит ужин». Да уж, красивая была сказка, хоть и недолгая. Но тоску скоро развеял писк замка. В помещение вошла все та же докторша. Она прошла в центр комнаты. «Как себя чувствуешь, волк?» Голос отдался противным эхом. «Как никогда бодро!» Процедил сквозь зубы. «Не штормит, не мутит, в глазах не двоится. Призраки прошлого не мерещатся». «Шли бы вы в жопу, мадам!» «Значит, пока нет». Через минуту она нацепила на себя респиратор, а до ушей лесника донеслось шипение. В камеру пустили газ. Когда Женя отключился, женщина вошла в камеру и ввела ему очередную дозу препарата. На сей раз темноту нездорового сна разбавили образы. Евгению снились боевые операции, в которых он принимал непосредственное участие. Потом снился плены, пытки... отчего тело его покрылось холодной испариной. Руки и ноги начали подрагивать. Докторша все это время стояла рядом с клеткой и наблюдала за его реакцией. Еле заметная улыбка тронула ее губы, когда ногти волка почернели, а из-под верхней губы показались клыки. «Очень хорошо», – пробубнила себе под нос. И она покинула комнату. Докторша пошла на доклад Кириллу Аркадьевичу, а заодно смотрела других испытуемых, правда, мельком. спецназовцы Романова она решила разместить отдельно от остальных, чтобы ничего не мешало испытаниям. А вот прочие пленники находились вместе в одном огромном помещении, конечно же, каждый в своей персональной клетке. За этими несчастными вели наблюдение двое докторов. «Как дела?» – зашла женщина к ним в коморку. «Доброе утро, Светлана Валерьевна! Волчица из третьей камеры потеряла еще 3% зрения!» «Каждое последующее воздействие лазера замедляет регенерацию». «Хорошо. А что с медведем из пятой?» Глянула на второго подчиненного. «Полагаю, надо дать ему передышку, иначе загнется». «Хорошо. Тогда на два дня отменяем инъекции. С медведями нынче напряженка. Более того, одного уже профукали». «Будет сделано». После них Светлана устремилась к начальству. Кирилл сидел в своем кабинете, который напоминал скорее пульт охраны с большим количеством мониторов, отображающих происходящее во всех помещениях лаборатории. «Доброе утро», – вошла в кабинет женщина. «Доброе. Ну, какие результаты? Что произошло за ночь в нашем сонном царстве?» Два волка не вынесли повышения дозы. Их забрали на органы. А спецназовец наконец-то дал реакцию на препарат. «И знаете, сегодня я ему ввела норму того медведя, ну, которого мы выпустили». В итоге оборотень проявил лишь первичные и слабые признаки. «Мощного зверя все же вы откопали, Кирилл Аркадьевич. С ним наши шансы увеличиваются. Правда, если его ПТС не проявится в полной мере». «Так постарайтесь предотвратить это». «Что и делаю. Волк содержится в отдельном помещении с низкой температурой в относительном покое». «Надо завершить хотя бы первый цикл испытаний с положительными результатами. Заказчики давят на меня. Им нужен препарат». Если не справимся, они найдут других, а мы им еще и неустойку заплатим за срыв сроков. Понимаю. И поверьте, стараюсь как могу. Пограничного состояния уже добились, но пока не получается снизить уровень стресса. Надеюсь, ваш волк нам в этом поможет. Мы как раз синтезировали еще один белок. К вечеру введем ему дозу уже с этим белком. Ладно. Действуйте, Светлана. Злодействуйте. На следующей неделе у нас состоится встреча с заказчиком. «Хочется верить, нам будет, что им продемонстрировать». И пока двое вели беседу, Женя очнулся. Но чувствовал себя уже иначе. В теле ощущалась тяжесть, в груди давила. Но самое ужасное, с чем он очнулся, это с непреодолимым желанием увидеть Яну. Желание было на грани наваждения. Волк царапался внутри, требовал ее найти и больше не отпускать от себя. А сил подняться не осталось. из-за чего стремление становилось с каждой минутой все навязчивее, болезненнее. А Яна тем временем изводила себя. От Евгения за два дня не поступило ни одной весточки. Даже о мальчике ни разу не справился, хотя бы по телефону. Ее-то номер лесник знает, мог бы позвонить. Ольга видела ее смятение, поэтому предложила помощь. Под вечер они собрались в их семенном доме. Дети возились на ковре в гостиной, а взрослые занимались кто чем. Правда, Семен с Миха и Сашей снова отправились в штаб. Как сказали, у них там группа браконьеров засветилась. Маша устроилась перед телевизором, причем на второй минуте уже захрапела. Мира, наконец, дорвалась до компьютера, ну а Оля с Яной засели в кухне. «Он так и не звонил?» – поинтересовалась Ольга. «Нет», – подперла голову руками. «И Саша ходит какой-то странный, избегает, что ли?» «Вот и Семыш, что-то темнит», – прищурилась медведица. Подозреваю, Евген опять в глубокий запой ушел. Так уже было однажды. И что мне делать? Я себе места не нахожу. Вот засело внутри чувство, что надо мне его увидеть. Еще хотя бы раз. Ну, давай попробуем склеить разбитую чашку, усмехнулась лукаво. Как? Я знаю, где живет Евген. И права у меня есть. Могу отвезти, а от трассы уже проводить. Так получится ближе, чем идти сразу отсюда. Ты просто не выдержишь. «Ещё и с ребёнком на руках». «Правда? А Семён не будет против?» «С чего это ему быть против?» – нахмурилась блондинка, гордость тут же заиграла. «Я жена ему, а не рабыня какая-то. У нас тут свобода слова и мысли. Вот завтра они свалят по делам, а мы съездим». «Спасибо тебе», – расплылась смущённой улыбкой. «Я всегда за любовь. Да уж, пока любви говорить не приходится». М «Да? Ну, будь по-твоему». Закатила глаза под лоб и покачала головой. «Честное слово, две собаки на сене». В душе Яны временно поселился покой. Хотя она толком не понимала, чему же так радуется, но понимать и не хотелось. «Пусть все будет, как будет». Они встретятся еще раз. Яна скормит волку пачку Альказельцера, после чего поговорит с ним и многое прояснится. Тем более, раз он пьет, значит, страдает. А по кому, ясное дело, спать легла с улыбкой на лице». но потом убрала улыбку. Все-таки не к месту. На следующий день, как только мужчины покинули поселение, Ольга явилась в дом Саши. Одета она была в рваные светлые джинсы и футболку с принтом в виде медвежонка-супермена. Волосы собрала в пучок на затылке, на лице заняли свое место солнечные очки стрекозы в белой оправе. Ей бы еще туфли на высоком каблуке вместо кроссовок и стильная городская штучка, готовая покорять мужские сердца. «Ну что?» улыбнулась Яне. «Готова?» «Вот это да!» ахнула та. «А то! Мы тут стильными быть умеем и могём Давай! Поехали!» «Поехали!» Яна закинула за плечо рюкзак, после взяла мальчика и они пошли на парковку. А соратники продолжали поиски волка. Но из раза в раз приходили ни с чем. Николай даже договорился с местными спасателями, чтобы причесали леса с воздуха. Только и они ничего не нашли. Никаких полевых лагерей или отдельно стоящих объектов обнаружено не было. Евгений же пришел в себя на койке в клетке. Свинцовая тяжесть в теле отступила, однако появилось нечто новое. Словно он завис в том переходном состоянии, когда уже не совсем человек, но и далеко еще не зверь. Благо, пока волк себя осознавал, понимал, где находится. Вот и докторша пожаловала. Она подошла к клетке заложила руки за спину. «Как дела, Романов?» «Что вы со мной делаете?» Присел на койке. Глаза тоже воспринимали пространство по-другому. Вместо ногтей чернели острые когти. «Скоро ты, на что я очень надеюсь, станешь покорным и на все согласным бойцом. Вы очень выносливые и сильные поганцы, а в пограничном состоянии ваша сила удваивается. Но, соображалка, вот беда, отключается». И моя задача – сохранить тебе способность мыслить в рамках наших потребностей. Увы, все образцы до тебя не выдержали стресса длительного нахождения в пограничной фазе обращения. В итоге озверели, а потом потеряли рассудок. А вот ты, дорогуша, уже пять часов в этой фазе и пока держишься. Это нереально радует. Закалила тебя армия романов. «Решили состряпать себе универсального солдата?» – криво усмехнулся. «Что-то вроде того. Не пропадать же такому добру. Почему должны гибнуть молодые ребята на войне? Когда есть вы?» «Вот только не заливайте мне про свои псевдоблагородные цели, мадам. Вы тут живодерню организовали, потому что бабки не пахнут». «И это тоже», — осклабила Светлана. «Я вот что думаю, волчок. Ты у нас будешь не просто испытуемым. Ты станешь нашим первым путевым образцом». «С твоей помощью мы почти закончили первый цикл. Оказывается, дело было не только в элементах препарата, сколько в носителе. А сейчас отдыхай. Пока отдыхается, к вечеру мы введем тебе уже полную дозу». Время тянулось долго. Женя пытался совладать с собой, но выйти из пограничного состояния не получалось, и скоро ему начали мерещиться призраки прошлого. То это были сослуживцы, то боевики. Иногда волк проваливался в сон и тогда оказывался в подвале, где его держали три недели, где подвергали пытками. Однако сейчас разум выдавал новую проекцию. В подвале Евгений сидел не один, с ним была Яна. Она так смотрела на него, ждала помощи, а он ничего не мог сделать. Старался выпустить волка изо всех сил, чтобы защитить, только того словно заблокировали в теле. Когда в камеру пустили газ, волк все еще спал. На сей раз его перевезли в оперблок и усадили в кресло. «Так», — командовала процессом Светлана. «Руки-ноги закрепите. Намордник, пожалуй, не надо. Он все равно будет в отключке еще несколько часов после операции». Два помощника тем временем суетились рядом. Выкладывали на стол инструменты возились с установкой, предназначенной для введения препарата. Все же сейчас вещество находилось в специальной капсуле. Через 20 минут все было готово к процедуре. Докторша нажала кнопку на пульте кресла, и то приняло полугоризонтальное положение. Затем отклонила голову волка в сторону, освободив себе доступ к шее. «Петя!» – глянула на помощника. «Скальпель дай!» Светлана сделала надрез на шее пленника в три сантиметра слева от артерии. «Запускай аппарат!» Сейчас же послышалось гудение. Клешня пришла в движение, параллельно капсула в камере охладилась до нужной температуры. доктор Докторша установила клешню над разрезом. Та раздвинула края плоти, а из центра аппарата вылетела на приличной скорости капсула и вошла в разрез. Изнутри тут же донеслось шипение. После чего женщина проверила, правильно ли встала капсула, а удостоверившись, убрала клешню и довольно ловко скрепила края разреза скобами. «Давай дефибриллятор, активируем капсулу!» Протянула руку и помощник вложил в нее небольшой датчик. Датчик разместила рядом с порезом и через мгновение тело жене пробили 220 вольт. Он дернулся, даже глазами моргнул. «Ну, все», — довольно заключила мучительница. «Пусть полежит здесь минут десять, а потом в камеру отвезите». И все покинули операционную. Светлана вернулась в свой кабинет, сменила халат, после чего связалась по громкой связи с Кириллом. «Процедура прошла успешно», — произнесла сквозь зевоту. «И как на этот раз будут развиваться события?» «Капсула будет медленно растворяться, выпуская в кровь препарат равными дозами». Каждая последующая доза будет блокировать мозговые участки. Первая введет его в пограничное состояние, вторая задействует основные инстинкты, а третья выведет сознание на командный уровень. Итог? Вы отдаете приказы, он выполняет. Но волк должен будет увидеть своего хозяина сразу, как придет в себя. Тогда произойдет фиксация, затем вы скажете ему все, что нужно. И когда он очухается? Часа через три. Прекрасно. «Я как раз закончу с делами». Все это время Женя лежал в кресле. Когти и клыки исчезли, он вернул себе человеческий облик. Однако некоторые элементы полураспада вещества, которые ему вводили днем, еще блуждали в организме и вызывали образы. Сейчас он снова видел Яну. Она стояла на пороге его дома с лукавой улыбкой. На ее голове, как всегда, краснелась бейсболка. «Жень!» – произнесла таким голосом, что захотелось немедленно схватить ее, прижать к себе и поцеловать. «Где ты?» «Здесь. Перед тобой». Он попытался подойти, но не смог сдвинуться с места. «Нет. Тебя здесь нет, а я жду». «Ян, ты простила меня. Пожалуйста, скажи, что простила». «Может быть». И залилась румянцем. «Вернись, а? Ты ведь должен вернуться ко мне, к мелкому». «Если бы я мог». Прислонился к дереву. «А ты можешь». Вдруг за спиной Яны возник подонок, что руководит лабораторией. Он ухмыльнулся, после чего прижал к виску девушки огнестрел. «Яна!» — крикнул лесник, но тут раздался выстрел. Женя резко открыл глаза, он лежал в кресле. В помещении пахло озоном и спиртом. Над ним навис операционный светильник, но горел всего парой ламп, и нового освещения не было, потому помещение погрузилось в полумрак. Волк пошевелился, ноги и руки скованы. удивительно Но здесь не обнаружилось камер наблюдения. А главное, сейчас ничто не мешало полноценному обращению. Потому Женя тут же перекинулся волком. Зверь еле сдержался, чтобы не закусить от боли. Все желапы оказались в неестественном для волка положении. Благо, удалось быстро выскользнуть из оков. Как только спрыгнул на пол, перекинулся обратно. Женя осторожно подошел к двери, заблокировано. «И что делать? Окна здесь не было». «Лесник еще раз осмотрел помещение, потом вдруг застыл на месте, прислушался». «Циркуляция воздуха». «Воздух сюда откуда-то попадал, значит, вентиляция должна быть. И дай бог, чтобы была». «Потолки здесь состояли из металлических перфорированных листов». «Евгений влез на кресло, провел руками по потолку, ощутил легкий сквозняк». «После чего выпустил когти, проник ими в отверстие и дернул». «Лист поддался легко». «Но все оказалось совсем непросто». На потолке действительно разместились широкие вентиляционные короба. Однако они были перекрыты решетками из прочного металла. «Ладно», – процедил Женя. «Где наша не пропадала?» Глаза его зажглись багровым, вены на теле вздулись, клыки вылезли на всю длину. Он схватился за прутья решетки и, что было сил, потянул вниз. Потом еще раз и еще. Скоро та поддалась. Лесник принялся медленно расшатывать решетку, чтобы не создавать шума. Спустя попыток пять сорвал преграду, аккуратно опустил вниз. Короб где-то на метра три уходил вверх. Что там было дальше, неясно Евгений примерился и прыгнул, сейчас же вонзился когтями в металлкороба. Однако движения были скованными, медленными из-за размера вентиляции. Но волк упорно лез вверх, прорезая когтями стенки. Три метра закончились очередной решеткой. И сейчас нужно было приложить максимум усилий. Пут струился по лбу, спине и груди. Женя то вниз решетку, то пытался вытолкнуть, притом лишь одной рукой. В итоге не выдержал. Зарычал. Тогда же зверь удвоил силу, и решетка полетела вверх. Волк выбрался на поверхность и тут же рухнул на холодную землю. Вокруг царила ночь. Но как бы ни хотелось, лежать нельзя. Пора валить отсюда. Евгений перекинулся и побежал прочь. А несколькими часами ранее... Далеко-далеко от этого места Ольга уверенно вела Яну с Серёжей в сторону дома лесника. «Ой, давно я здесь не была», – проговорила медведица с улыбкой. «Евген выбрал себе хороший участок. И от трассы относительно недалеко, и виды здесь умопомрачительные. Вам-то недалеко». У Яны уже руки со спиной отваливались. «А вот мне...» «Тяжело?» «Давай Серёжу мне». «Да ничего. Это я так из-за нервов ною». «Нет-нет». «Давай сюда своего карапуза, во мне сил побольше будет». Оля забрала мальчика и оставшийся час несла сама. Яна же, как только передала ребенка, ощутила резкую боль в спине. Пару секунд даже вздохнуть нормально не могла, но потом вроде отпустила. Вышли к дому волка, когда солнце уже почти скрылось за горизонтом. Лес наполнился вечерними звуками, стало значительно прохладней. Яна быстро вбежала на крыльцо, постучалась, но никто не ответил, да и в окнах было темно. Медведица в свою очередь обошла дом, потом вернулась к крыльцу. «Не слышу его. Сейчас проверим». Яна достала ключ из секретного донышка и открыла дверь, после чего сразу нащупала рукой выключатель. Один щелчок и стало светло. Ольга же настороженно выглянула из-за плеча Яны, и принюхалась. «Заходи», – прошептала непонятно почему. Видимо, страх медведицы передался. «Это территория волчары», – также прошептала в ответ. «Нельзя мне». «Да что вы все заладили?» «Идем!» – взяла ее за руку и затянула в дом. Оля боязливо огляделась. «А у него круто!» – присвистнула даже. Яна же усадила Сережу на ковер, вытащила из рюкзака любимые машинки мальчика, после чего уже по-хозяйски прошлась по дому. Медведица права. Жени здесь нет. «И где он? Выходит, не пьет, а значит, не страдает!» – пробубнила себе под нос. «Ну, может, в лес пошел. Решил на суку повеситься». усмехнулась Оля. «Типун тебе на язык!» нарочито скривилась Яна. Две девушки быстро приготовили ужин из того, что еще было съедобно, а именно сварили макароны и замешали с тушенкой. Сережа поужинал с аппетитом, вообще он хорошо прибавил в весе за эти несколько дней, чему Яна была несказанно рада. А сейчас она была рада вдвойне. Ей казалось, что этот дом отныне будет вызывать негативные эмоции, а оказывается, нет. Здесь она ощутила себя в своей тарелке. Еще бы Евгений вернулся! «И что делать будем?» – Оля устроилась на диване. «Обратно?» «Поздно уже», – закусила губу. думая лучше заночевать здесь». «Ох, Евген не обрадуется мне. Потом будет рычать, что я провоняла свои медвежьи шкуры его остров одиночества. Запахи других оборотней въедаются так, что потом избавиться от них чрезвычайно сложно. Потому у нас и стоит гостевой домик». «Но и блуждать в ночи ничего хорошего», – заключила Яна. «Тем более хрупкой девушки «Это ты загнула», — хихикнула Ольга. «И все-таки, мало ли какой медведь тебя повстречает. Утащит свою берлогу, а семён с меня потом шкуру сдерет». «Ладно», — уговорила. «Но сначала позвоню Семышу». Ольга ушла на второй этаж, где принялась набирать мужа. А Яна уже захотела взять Сережу на руки, малыш вовсю тер глаза. Вдруг с улицы донесся шум, и что-то с силой бухнулось в дверь.